Заповеди Закона Божия Две главные заповеди всего Закона Божия указал нам Сам Господь наш Иисус Христос. Это любовь к Богу и любовь к ближнему, то есть ко всякому человеку. Как нам исполнить повеление Божие и как нам тут на земле жить, указано Господом в десяти заповедях Ветхого Завета, которые начертаны были на скрижалях, то есть на каменных досках. Эти заповеди даны были Моисею на горе Синай не только для израильтян. Был 50-й день их исхода из Египта, но для всех людей на все времена. Рассмотрим их в такой связи. Сначала заповеди с первой по четвертую, потом 12 праздников, двунадесятые, на десятые, затем заповеди с пятой по десятую. От чего это так будет видно в объяснении четвертой заповеди.